Роберт Блох. Звездные бродяга. Во всем этом виноват один я. Из-за меня на нас свалился этот непредвиденный ужас. Моя глупость принесла нам гибель. Мое признание ничего теперь не дает. «Мой друг мертв. Я, чтобы избежать участи худшей, чем смерть, должен последовать за ним. До сих пор я непрерывно прибегал к алкоголю и наркотикам, чтобы смягчить боль воспоминаний, но настоящий покой обрету только в могиле. Перед тем, как уйти, я хочу рассказать свою историю, чтобы она послужила предостережением тем, кто может совершить такую же ошибку и коих может постичь та же участь». Я — автор фантастических рассказов. С раннего детства я был пленен тайной, очарован неведомым. Безымянные страхи, удивительные сны, странные, полуинтуитивные фантазии, посещавшие мой разум, всегда навевали на меня могучее и необъяснимое очарование. В литературе я шел извилистыми тропинками вместе с По, пробирался по непроходимым областям устрашающих звезд с Бадлером, и погружался в глубочайшие зеленые бездны безумия древних легенд. Хилый талант рисовальщика толкнул меня на попытку изобразить создание чужого мира, населявшее мои кошмары. Эта и смутная интеллектуальная тенденция, водившая моим карандашом, пристрастили меня к самым темным областям музыкальной композиции. Симфонические акценты «Данс Макабр» нравились мне больше всего. Скоро моя внутренняя жизнь — стало шабашем различных чудовищных страхов. Во всем остальном мое существование оставалось довольно тусклым. Детство в школе и юность в лицее прошли очень быстро. Со временем я вдруг заметил, что все более и более погружаюсь в жизнь безденежного отшельника, в жизнь спокойную, философскую, с моими книгами и грезами. Но человеку нужно на что-то жить». Физически и интеллектуально способный к ежедневной работе, я искал дорогу, призвание. Экономический кризис довел мое существование почти до крайней черты, и я едва не впал в нищету. Вот тогда я решил писать. Я достал старую пишущую машинку, пачку дешевой бумаги и несколько листов копирки. Выбор сюжета меня не заботил. Что может быть лучшее в области безграничного, неуправляемого воображения? Я собирался писать рассказы об ужасах, о страхе, о смерти. Как велика была моя наивность. Первые же попытки показали всю глубину моих заблуждений. Я был весьма далек от поставленной перед собою цели. Мои сны, такие живые, на бумаге превращались в печальный хаос тяжеловесных прилагательных. Я не мог найти слов, чтобы объяснить восхитительный ужас неведомого. Мои первые рукописи были всего лишь пустяковыми и ненужными документами, и несколько журналов, специализировавшихся в этой области, единодушно отказались от них. А мне надо было жить. Медленно, но верно, я начал выправлять свой стиль и идеи. Я старался расширить свой словарь, улучшить манеру письма, экспериментировал со словами и оборотами речи. Это была тяжелая работа. Скоро я узнал, что такое работать до седьмого пота. Наконец, один из моих рассказов был принят, потом второй, третий, четвертый. Я овладел ремеслом, и будущее, кажется, начинало мне улыбаться. С легким сердцем вернулся я к своим грезам и возлюбленным книгам. Мои рассказы давали некоторое материальное благополучие пока еще довольно хилое, но мне хватало. Это длилось недолго. Честолюбие и безумная идея погубили меня. Я хотел написать настоящий роман. Не рассказ, эфемерный и стереотипный, какие я стряпал для журналов, а образец подлинного искусства. Создание шедевра стало моей мечтой. Я был неважным писателем не только из-за погрешностей в стиле. Моя главная ошибка — выбор сюжетов. Вампиры, вервольфы, ведьмы-оборотни, мифологические чудовища — все это было не так уж интересно. Банальность воображения, злоупотребление прилагательными и прозаические антропоцентрическая точка зрения вредны для хорошего фантастического рассказа. Надо было найти новые сюжеты. По-настоящему необычные интриги. Только так я мог бы создать что-то свое собственное, абсолютно тератологически невероятное. Я мечтал познакомиться с песнями, которые поют демоны, летая меж звезд услышать голоса древних богов, шепчущихся о своих тайнах в вечной пустоте. Я страстно желал узнать ужасы могилы, поцелуй червя, холодную ласку гниющего на теле савана. Я жаждал тайн, сокрытые в глазах мумий, сгорал от желания познать мудрость червей. Вот тогда я действительно мог бы писать. Тогда сбылись бы все мои мечты. Я искал свой путь. «Начал переписку с мыслителями и одинокими мечтателями в разных концах света, с отшельником с гор Запада, ученым с северных равнин, мечтателем и мистиком из Новой Англии. От последнего я узнал о существовании некоторых древних книг, полных странных легенд. Он намекал мне на отдельные отрывки из знаменитого «Некрономикона по безумию богохульства». Сам он изучал эти страшные книги, но мне советовал не заходить слишком далеко. Еще ребенком он слышал о многих странных вещах. О колдуньях Хархама, где все еще бродят страшные тени, и с тех пор запретил себе проникать глубже в темную область черной магии. После настойчивых просьб он, наконец, с неохотой назвал мне имена некоторых особ, кто мог бы помочь в моих исследованиях. Сам он был блестящим, широко известным писателем, и я знал, он живо интересуется исходом этого дела. Получив драгоценный список, я пустился в широкую переписку, чтобы получить желаемые книги. Я писал в университеты, в частные библиотеки, прославленным магам и великим жрецам тайных культов – но скоро меня постигло разочарование. Ответы, которые я получал, были откровенно холодными, часто враждебными. Обладатели этих книг, по-видимому, были в ярости, что их тайна обнаружена каким-то излишне любопытным незнакомцем. Приходили даже анонимные угрозы по почте и по телефону. Но меня куда больше беспокоило, что все мои усилия пропадали даром отрицание отказы, уклончивые ответы, угрозы — все это ничего не давало. Надо искать где-то в других местах. Библиотеки. Может быть, там, на забытых пыльных полках, я найду то, что ищу. И начались бесконечные поиски. Я научился с непоколебимым спокойствием переносить бесчисленные разочарования. Сколько я не спрашивал, ни в одной библиотеке не слышали ни о страшном некрономиконе, ни о страшном некрономиконе, Не о пагубной книги Эйбана, ни о смущающих дух культах вампирес». Не найдя ничего в Милуоке, я решил попытать счастье в Чикаго. Я намеревался провести там неделю, но задержался в этом городе на месяц. Моя настойчивость, наконец-то, была вознаграждена. В одной старой ловчонке, на пыльных, видимо, давно позабытых полках, я нашел то, что искал. Между двумя очень старыми изданиями Шекспира Я обнаружил переплетенный в кожу толстый том, озаглавленный «Вермис Мистериис», иначе говоря, «Тайный червей». Букинист не мог сказать мне, как эта книга попала к нему. Наверное, он когда-то купил ее с кучей других, продававшихся за бесценок. Он явно не знал, что это за вещь, поскольку взял с меня за нее всего один доллар». Он тщательно завернул большой том, был весьма доволен этой неожиданной продажей и, сияя, простился со мной. Я быстро унес драгоценную книгу. Какая находка! Я слышал об этом произведении, автором ее был Людвиг Грин, закончивший свои дни на костре в Брюсселе во времена Инквизиции. Интересный тип. Алхимик, некромант известный маг. Он хвалился, что достиг небывалого возраста, когда власти предали его огню. Рассказывали, что он называл себя последним крестоносцем, уцелевшим после неудачного четвертого крестового похода, и в доказательство показывал различные документы и заплесневелые пергаменты. Там называлось имя некоего Банифаса де Монфера. Но скептики считали, что Людвиг просто слегка свихнувшийся самозванец и в крайнем случае, может быть, лишь потомком того крестоносца. Людвиг уверял, что постиг тайны колдовства, находясь в плену в Сирии, где с помощью магов этой страны встречался с джиннами и эфритами из древних восточных мифов. Говорили, что он провел некоторое время в Египте, и что среди дервишей Ливии ходили легенды об удивительных способностях древнего ясновидящего из Александрии. Как бы то ни было... Последние годы жизни Людвиг провел во Фландрии, где и родился. Жил он в развалинах мавзолея до римской эпохи, в лесу под Брюсселем, в обществе называемых им «таинственных существ». В дошедших до нас манускриптах говорилось, что его окружали невидимые компаньоны и обслуживали слуги звезд. Крестьяне не решались проходить ночью через лес, потому что боялись звуков, раздававшихся при луне – И не имели никакого желания видеть то, чему поклонялись древние у языческих алтарей, которые еще стояли на темных полянах. В течение многих лет Маг пользовался в округе дурной славой. К нему приходило множество путников просить гороскопы, пророчества, а также приворотные зелья, отвары и талисманы. Дошедшие до нас рассказы намекают на его мобильное жилище, на сарацинские реликвии, на невидимых слуг, которых он вызывал колдовством. Все свидетели того времени, казалось, испытывали отвращение, когда дело касалось описания этих слуг. Все сходились на том, что страшный старик обладал властью над потусторонними силами. Однако создания, которыми командовал Грин, не появлялись после того, как святая инквизиция обратила на него внимание. Солдаты нашли грот пустым и разграбленным. Они дограбили что могли и, уходя, разрушили его. Сверхъестественные существа, непонятные инструменты, темные толпы и ограды – все исчезло самым удивительным образом. Обыск в лесах и боязливый осмотр старых алтарей ничего не дали. На алтарях нашли следы свежей крови. На дыбе – тоже, когда допрашивали Грина. Самые изощренные пытки ничего не смогли вытянуть из молчаливого мага, и уставшие палачи, в конце концов, бросили его в подземную тюрьму. Именно там, в каменном мешке, ожидая суда, он написал свои «Вермис Мистериис», этот патологический труд, окрашенный ужасом, известный под названием «Тайны червей». Каким образом рукопись вышла из тюрьмы, несмотря на бдительность стражи, осталась тайной. Однако меньше, чем через год после смерти автора, она была опубликована в Кёльне. Книгу немедленно запретили, но несколько экземпляров уже разошлось. Позднее она была переиздана, переведена и урезана цензурой. Но один первоначальный вариант, латинский, считался подлинным. За все эти века лишь немногие избранные могли познакомиться с тайнами, сокрытыми в этой книге. И ныне они известны тоже очень малому числу людей, не афиширующих этого по вполне понятным причинам. Вот и все, что я знал об истории книги, что попало мне в руки. С точки зрения обычного коллекционера, это была бесценная находка, но я почти не мог судить о ее содержании, поскольку она была написана на латыни. Я знал едва лишь несколько слов из этого мертвого языка, так что, открыв пожелтевшие страницы, натолкнулся на непреодолимый барьер. Подумать только, обладать такими сокровищами и не иметь возможности познакомиться с темными тайнами из-за отсутствия ключа. Я было впал в отчаяние, потому что не мог просить помощи у какого-нибудь латиниста, чтобы перевести такой отвратительный и богохульный текст, но потом на меня снизошло озарение». «Почему бы мне не поехать на восток и не попросить помощи у моего друга? У него классическое образование, и он вряд ли будет чрезмерно шокирован темными откровениями Грина». Я тут же написал ему и вскоре получил ответ. «Он будет счастлив помочь мне, и я могу незамедлительно приехать к нему». «Провиденс — очаровательный маленький городок». Дом моего друга, одноэтажный, старинной постройки в колониальном стиле, был весь пропитан атмосферой былого. Старинный чердак с темными балконами служил хозяину кабинетом. Там мы и работали в мрачную апрельскую ночь у большого открытого окна, выходящего на Лазурное море. Я, как сейчас, вижу маленькую комнату, лампу, длинный стол и стулья с высокими спинками, книжные шкафы вдоль стен, кучу рукописей. Мы с другом сидели за столом. Перед нами лежала открытая таинственная книга. Его худой профиль бросал на стену тревожную тень, лицо его в слабом свете казалось восковым. В кабинете царила беспокойная атмосфера грядущих открытий. Я чувствовал присутствие тайн, которые вот-вот могут быть разгаданы. Мой друг тоже чувствовал это. Долгие годы занятия оккультными науками обострили его интуицию до необычайных пределов. Он вздрагивал, но не от холода, и не горячка заставляла его глаза блестеть, как драгоценные камни, отражающие пламя. Он знал, еще даже не открыв проклятую книгу, что она вредоносна. Запах сырости, поднимавшийся от этих желтых страниц, вызывал в воображении могильную вонь. Листы по краям были объедены червями, кожу переплета погрызли крысы, которые, быть может, питались чем-то еще более ужасным. Приехав, я рассказал своему другу историю этой книги и при нем распаковал увесистый том. Тогда мне казалось, что ему не терпится начать перевод. Но сейчас он колебался. Он стал говорить, что это неразумно, что это проклятое знание. Кто знает, какую дьявольщину содержат эти страницы и какое несчастье постигнет невежду, рискнувшего проникнуть в эти тайны. Хорошо ли знать слишком много? и кто знает, сколько людей умерли, пытаясь на практике применить те сведения, что содержатся на этих страницах. Он умолял меня отказаться от моего намерения, пока он еще не открыл книгу, и поискать вдохновение в менее устрашающих областях. Я был упрям. Я был безумен. Я отмел все его возражения, считая их напрасными и бессмысленными. Я не боялся. Должны же мы, по крайней мере, изучить нашу находку, увидеть, что она содержит. И я стал перелистывать страницы. И разочаровался. В книге не было ничего особенного. Всего лишь пожелтевшие листы с латинскими текстами. Никаких иллюстраций, никаких пугающих рисунков». Мой друг не мог больше противиться искушению посмотреть на столь редкое сокровище библиофила. Он наклонился над моим плечом, изредка бормоча отрывки латинских фраз. Лицо его светилось энтузиазмом. Схватив обеими руками бесценный том, он сел у окна и стал читать выхваченные наугад абзацы, тут же переводя их. Глаза его сверкали диким огнем, тощее лицо все ниже склонялось над заплесневелыми страницами. Голос его то гремел, то затихал до шепота, разматывая темную летанию. Я ухватывал только отдельные слова, потому что он, в своем воодушевлении, казалось, забыл обо мне. Он читал повествование о чарах и о наведении порчи. Я помню некоторые намеки на богов-прорицателей. Вроде Иго, Темного Хэна, Змеебородова Баятиса. Я дрожал, потому что давно знал эти имена но дрожал бы еще больше, если бы знал, что за этим последует. И это не замедлило случиться. Он обернулся ко мне очень взволнованный. Голос его стал более торопливым и пронзительным. Он спросил, помню ли я легенды о колдовстве Гринна, о его невидимых слугах, пришедших со звезд, чтобы подчиняться ему. Я кивнул, не вполне понимая причины его внезапного иступления. Тогда он мне объяснил. Там, в главе об обитателях дома, есть молитва или заклинание. Возможно, то самое, каким Грин вызывал со звезд своих невидимых слуг. Он просил меня послушать и стал громко читать. И я слушал, как идиот, как безумец. Почему я не закричал и не убежал? Почему не вырвал у него из рук эту чудовищную книгу? Я спокойно сидел, в то время как мой друг читал на латыни длинное зловещее заклинание. «Тиби магнум иннуминандум сигна стидорум негратум буфа миниформис садокс сигилум». Ритуальные слова взлетали на ночных крыльях страха. Они разили мою душу острой болью, хотя я и не понимал их казалось, слова извивались в воздухе, как пламя, и жгли мой дух. Громкий голос будил бесконечное эхо, которое, как мне казалось, достигало самих звезд. Слова эти как бы переступали бесчисленные пороги, чтобы найти слышащего и приказать ему спуститься на землю. Иллюзия? У меня не было времени подумать об этом, потому что на вызов пришел ответ». Едва голос моего друга затих, как в маленькой комнатке возник ужас. Стало нестерпимо холодно. За окном внезапно взвыл ветер. Не наш, не земной. Он принес далекий слабый стон. Лицо моего друга побледнело от ужаса. Потом раздался треск, и мои расширенные от страха глаза увидели, что подоконник прогнулся под невидимым ударом. За окном раздались раскаты безумного истерического хохота. Человеческое горло не смогло бы испустить его. Дальнейшее произошло с ошеломляющей быстротой. Мой друг, стоявший перед окном, вдруг закричал, отчаянно хватая руками воздух. Его лицо исказило гримаса сильнейшей боли. Еще секунда, и его тело поднялось над полом и выгнулось. Я услышал душераздирающий треск костей. Мой друг висел в воздухе, скрючив пальцы, словно защищаясь от чего-то невидимого. И снова раздался демонический смех, но уже внутри комнаты. Звезды тревожно мерцали, ледяной ветер выл в ушах. Я замер в кресле, неотрывно глядя на это ужасное зрелище. Мой друг испускал теперь визгливые вопли, и они смешивались с адским смехом. Затем тело моего друга переломилось пополам. Брызнули фонтаны крови. Но кровь не достигла пола. Поток ее остановился в воздухе, а смех прекратился, сменившись кошмарными чавкающими звуками. Я с ужасом понял, что невидимое существо, пришедшее ниоткуда, питается кровью. Неужели это невидимый вампир? Перед моими глазами происходила отвратительная метаморфоза. Тело друга сморщилось, высохло, опустошилось и тяжело упало на пол без признаков жизни. А в воздухе в это время творилась еще более страшная перемена. Угол комнаты у окна заполнялся красным, кровавым светом. Стали медленно проявляться контуры призрака, набухающий кровью силуэта невидимого звездного бродяги. Это было нечто красное, текучее. Дрожащее желе, малиновый шар, ощетинившийся бесчисленными щупальцами, шевелящимися и изгибающимися. На их концах были присоски или рты, которые открывались в безмерной жадности. Существо было распухшим, омерзительным. Масса без головы, без лица, без глаз, одна голодная пасть». Человеческая кровь, выпитая им, сделала его силуэт почти видимым. Это зрелище могло свести с ума любого. К счастью для моего разума, существо не стало задерживаться. Не обращая внимания на труп на полу, оно быстро схватило длинными липкими щупальцами зловещую книгу, тут же протиснулось в окно и исчезло. Его сатанинский смех летал на крыльях ветра, Пока оно не унеслось в бездну, откуда пришло. Вот и все. Я остался один. У моих ног лежало безжизненное тело. Книга исчезла. Полы стены были забрызганы кровью моего несчастного друга. В сильнейшем потрясении я долго не мог сдвинуться с места. Придя в себя, я поджог комнату и убежал, надеясь, что пожар скроет все следы. Я прибыл вечером. Никто не знал о моем приезде, и никто не видел, как я уходил. Когда первые языки пламени привлекли внимание людей, я был уже далеко. Несколько часов я бродил по извилистым улицам. Меня сотрясал беззвучный смех, когда я поднимал глаза к ярким звездам, наблюдавшим за мной сквозь клочья тумана. Наконец я успокоился настолько, что смог сесть в поезд. Я был спокоен в дороге. Спокоенный сейчас когда пишу эти строки. Был спокоен, даже когда я читал о несчастном случае с моим другом, погибшим при пожаре. Только ночью, когда сияют звезды, они приходят и приносят с собой ужас. Тогда я принимаю наркотики, тщетно пытаясь оградить свой сон от жутких воспоминаний. Но это не так уж важно. Я знаю, что все скоро кончится. Странные предчувствия говорят мне, Что этот звездный бродяга посетит меня. Я уверен, что он обязательно придет, даже без вызова. Найдет меня и унесет во тьму, поглотившую моего друга. Иногда я почти мечтаю об этом дне и жду его. Жду с великим нетерпением, ибо тогда я тоже познаю тайный червей. Роберт Блох «Звездный бродяга» Рассказ читал Олег Булдаков Корректор Ольга Усова